Глава пятая Экстренная эвакуация. И меня прижало к креслу. Выстрелило, как из катапульты. Похоже, именно в таком режиме отрабатывался способ покинуть родительский корабль для бота. Бот выведен за пределы дока. Необходимо покинуть зону поражения. Это я и сам понимаю... Счет транс. Я и сам знаю, что нужно покинуть зону поражения. Но когда я выбирал этот транспортный бот, не учел одной небольшой его особенности. Это не спасательный бот, где дальностью прыжка, как выяснилось сейчас, пожертвовали ради возможности максимально быстро покинуть зону поражения. И как оказалось, мой транспортный бот не так быстр, как мне бы хотелось и требовалось в данной ситуации, но делать что-то необходимо. Уж коль мне удалось вырваться с корабля пиратов, то не останавливаться же из-за такой мелочи, как предстоящий взрыв за моей спиной или ограничение, наложенное на маршевый двигатель транспортного бота. Первое. Я в большой и глубокой... Второе. Нужно из нее выбираться. Третье. Взрыв я отменить уже не смогу. На корабле пиратов мне не вернуться. Четвертое. Корабль быстрее, чем летит сейчас, лететь не сможет, по крайней мере, без глобальной модернизации маршевого двигателя и других модулей, связанных с непосредственной работой корабля. Мейросеть просчитала, что для этого потребуется как минимум 9 дней. Но что еще важнее, мне для этого необходимы Сменные модули, которые заменят устаревшие, установленные в двигатель, и где их взять в открытом космосе, неизвестно. Так что ни времени, ни деталей, позволяющих что-то сделать, у меня нет. Можно поработать с прошивкой маршевого двигателя, оптимизировав и немного улучшив работу его программной части. Это я могу сделать уже сейчас и своими силами, но на это тоже требуется время». Какой будет прирост производительность в этом случае нейросеть спрогнозировать не смогла. Пятое. Будем исходить из цели, которую мне нужно достичь в данный момент времени. Цель покинуть зону поражения. Что-то мне не нравится подобная формулировка. А ведь и верно. Она должна звучать несколько по-другому. Новая цель Бот должен оказаться вне зоны поражения, вызванного взрывом корабля пиратов. А вот теперь в озвученной цели появился хоть какой-то смысл, дающий мне шанс на выживание. Шестое. Не обязательно на максимальной скорости нестись вперед, чтобы оказаться там, где взрыв корабля не достанет мой бот». На это боту не хватит мощности двигателя, чтобы в установленный отрезок времени достичь нужной скорости и преодолеть нужное расстояние. Седьмое. Бот может совершить прыжок. Разгонное время прыжкового двигателя – 9 минут, сообщила нейросеть. Уже только по этому параметру данный вариант отметается. Но к тому же я до сих пор не знаю, куда же мне следует лететь. Так что думаем дальше. Восьмое. А что если поискать относительно безопасную зону в пределах данного объема космического пространства? Что нам это даст? Есть ли возможность исследования ближайшего объема космического пространства? Подключить штатный сканер пространственного объема марка «Дозорный тип» пространственный сканер малого радиуса действия «Активировать оборудование?» «Да». «Запуск произведен. Первичный цикл сканирования сферического объема будет завершен через пять секунд». «Ты меня в режим транса. Как только сканирование завершится, отдал я распоряжение нейросети и вышел в обычное свое состояние восприятия реальности». Не успел я оценить обстановку, как опять оказался в состоянии транса, доступны результаты сканирования. И в моем создании нейросеть развернула небольшую карту ближайшего космического пространства, где центром отсчета было наше текущее местоположение. «Так, это корабль пиратов», – начал перечислять я обнаруженные при сканировании объекты. От него мы отдаляемся. Дальше, практически на грани возможности обнаружения сканера, был зафиксирован еще один объект. Видимо, это рейдерографов. Эти данные мне пока не давали никакой полезной информации. Стоп, а это что? Заметил я чуть ниже по курсу своего движения какую-то странную область скопления не слишком крупных космических объектов. Я ее должен был миновать... По верхнему краю, даже не войдя в пределы ее границ. Но пролететь около нее должен был достаточно близко. Астероидное поле. Дальше пошло перечисление зафиксированных сканером объектов, их удельная масса, скорость движения и вращения, а также многие другие параметры, которые успел зарегистрировать и сосчитать за один прогон сканер. Счет. Первое. Есть астероидное поле. 2. Его можно использовать как некую буферную зону между мною и зоной поражения. И хоть фактически я ее покинуть не успеваю, но в самом астероидном поле наверняка должны появиться локальные микрозоны безопасности. Их только следует вычислить и забраться туда. Нейросеть мгновенно уловила ход моих мыслей и произвела расчеты движения астероидов нашего бота и времени, оставшегося до взрыва. Выделено семь зон вероятности вероятностью повреждения корабля, не превышающей 20%. До какой из них мы сможем добраться за минимальное время? Подсветился небольшой участок за огромным булыжником, вращающимся на краю найденного стероидного поля. Проложить курс и начать движение, отдал я приказ. Делать-то особо ничего не оставалось, до других зон мы могли не успеть и добраться. Бот и сюда-то успевал еле-еле. Маршрут движения составлен, движение начато, доложила не росить. После чего Бот рванул по найденному оптимальному маршруту следования. Мой маленький кораблик, и правда, едва успел синхронизировать скорость своего движения с найденным астероидом для того, чтобы постоянно оставаться в безопасной зоне. А дальше был взрыв. Хоть особых повреждений кораблю нанесено не было, но потрясло нас существенно. Удивительно, что я сам не потерял сознание. Болтанка от взрыва пиратского судна была знатная. «Вот я и спасся!» — пробормотал я себе под нос. После чего расслабился и растянулся в кресле пилота. Можно было немного передохнуть и обдумать сложившуюся ситуацию. Нейросеть настроила автоматику бота на привязку расположения кораблика относительно текущего его положения. И у меня впервые за сегодняшний день появилось время немного отдохнуть. Но я одернул себя». Рано. Еще не все сделано из того, что необходимо. Отдыхать буду позже, когда уйду в прыжок. А потому я сел и сосредоточился. Счет. Транс. Мне необходимо составить дальнейший маршрут следования. Что мы имеем? Подключаюсь к Искину. У меня есть 2199 карт, описывающих сектора ближайшего космического пространства. Это охватывает радиус практически в 6 прыжков, а в некоторых случаях и более. Но из них мне необходимо всего 216 карт, ближайшего ко мне космического объема, описывающих пространство радиусом в 3 прыжка от текущей точки моего места расположения. Эти карты мне нужно исследовать на предмет наличия пригодных для жизни планет с возможностью дальнейшего моего продвижения внутрь исследуемого космоса. Не сразу, конечно, но такая возможность на выбранной планете или космической станции, ну или что-то у них тут, должна присутствовать. Просматривая выбранные навигационные карты, начиная с того сектора, в котором я находился сейчас, обратил внимание на то, что сектора в данном сегменте космического пространства относятся к некой буферной зоне между неисследованным космосом и исследованной частью, именуемой Космическим Содружеством Независимых Государств. Как везде, они носят гордое название «Фронтир». Мне бы хотелось попасть на территорию Содружества, это я поставил себе первостепенную целью, так как оттуда можно было попытаться разобраться в том, а где же, собственно, находится мой дом и вообще, где бы лучше осесть человеку вроде меня, без связей и документов» хотя нормальная логика советует сесть именно на такой территории, где наличие документов не всегда является каким-то обязательным атрибутом. Следовательно, мне на первое время нужно искать нечто достаточно крупное на территории фронтира, чтобы иметь возможность обосноваться там. Но нужны связи этой самой планеты или космического объекта, с различными государствами Содружества, для того, чтобы иметь возможность со временем приобрести, ну, вполне законное основание для легализации на территории самого Содружества. Что для этого нужно, я пока не знаю, но думаю, что выяснить это время у меня будет в будущем. Первый вывод. Ищем... Достаточно крупный торгово-транспортный или просто транспортный узел на территории фронтира, располагающийся недалеко от границ Содружества. Думаем дальше. Как оказалось, до ближайшего сектора, относящегося к этому сообществу космических государственных образований, нужно преодолеть 7 промежуточных секторов, но никак не три сектора, который способен преодолеть мой бот. И судя по тем меркам, что я понял из прочитанных и исследованных карт, семь секторов — это достаточно большое расстояние. Получается, что находился я сейчас глубоко на территории фронтира. Но что еще более неприятно, данный ближайший сектор принадлежал некой Агарской империи, где официально разрешена работорговля. А в последнее время к работорговцам я стал относиться несколько предвзято, и этот нюанс отбил у меня малейшее желание продвигаться в этом направлении. Подыскиваем альтернативные варианты. Если исходить из того, что агарцы мне не по душе, то можно свой взор направить на две стороны, хотя нет, три. Первое. Через несколько секторов от территории Агарской империи начинаются пространственный сектор. Агарской. Келдари или Республики Корпораций. Непосредственно с фронтиром граничит входящая в него империя Атаран. Торгаши, связи и все остальное за ваши деньги. Интересный вариант. Способов легализоваться там должно быть достаточно много. Вторая. Это империя Галанте. Или уже встреченная мною однажды Аграфы. До них значительно дальше. Особых подробностей нет, кроме того, что там всеобщая паранойя и наиболее развитые внутренние силовые структуры, такие как служба внутренней безопасности империи, да и прочее. Легализоваться там, не имея связей, даже для граждан других государств, членов Содружества, практически невозможно. что уж говорить о ком-то со стороны. Ну и третье. Как это ни странно, наиболее заинтересовавшая меня сторона — это королевство Мин-Матар, государство воинов и солдат, а также лучший производитель высокотехнологичного оборудования и оружия. И непосредственно в шести переходах отсюда был их автономный сектор, полностью автономный, с развитой инфраструктурой, своими корпорациями и государственными учреждениями. Но, главное, там были установлены прыжковые врата, ведущие во многие основные сектора на территории Содружества. А рядом с их сектором, в двух прыжках, как раз по линии моего движения, располагалась нейтральная торгово-промышленная станция «Крун», принадлежащая, судя по описанию, отставным военным, выходцам из этого королевства. Вот оно, то место, куда мне следует попасть. Понял я, просматривая имеющуюся информацию по найденной станции. Население. Постоянное примерно тридцать тысяч. Не точно. Существа. Основное население хуманы 30%, аграфы 15%, троллы 15%, террианцы 10%, пиры 10 процентов креаты 5 процентов таллариане 5 процентов 5%, пять процентов прочие расы пять процентов постоянно меняющийся контингент протекции и обеспечения безопасности в секторе собственная служба безопасности и небольшая военно-космическая бригада несущая патрульную функцию в подконтрольном секторе Основное направление деятельности – Центр поисково-исследовательских работ на ближайшие 30 секторов – Центр космических мусорщиков, Центр шахтерских бригад. В дополнение Центр обучения наемников Королевства Минматар. Своя летно-космическая школа, выход на торговые площадки Содружества и отдельных государств и корпораций. Оставалась небольшая проблема. Мне нужно было как-то добраться до этой станции. Необходимо разработать составной маршрут следования или придумать еще что-нибудь. Исходя из полученных сведений и того, что мы тут находились, где в этом секторе была станция, но на карте никакого ее обозначения или любой другой информации, кроме моих собственных догадок, не было, Правда, можно было попытаться найти ее самостоятельно и добраться до нужного мне места назначения на попутном транспорте, наняв какой-нибудь корабль. Но у меня были определенные сомнения. Не очень-то мне хотелось посещать станцию, которую стараются скрыть. Уже это наталкивает на определенные мысли. Да и однозначно связь станции с пиратами не прибавляла особого доверия к ней. Хотя именно на подобных космических объектах можно было найти все, что угодно, включая и необходимые документы, а также билет на территорию Содружества. Плюс там можно было раздобыть нормальный корабль, не только нанять, но и купить. Не знаю, конечно, сколько подобный товар может стоить, но то, что он там однозначно может быть, я не исключал. «Однако пока оставлю-ка я этот вариант на крайний случай, если ничего не придумаю. Правда, на карту я нанес собственную пометку, что где-то в этом секторе есть своя неизвестная станция. Эта информация может мне пригодиться в будущем когда-нибудь. А сейчас корабль, хоть и несколько ограниченных в возможностях, у меня уже есть. Можно использовать его, только нужно понять, что же мы можем из него вытянуть». Идем дальше. Прямого перехода с дополнительной дозаправкой своего бота я найти по пути прямого следования не смог. Было несколько планет и станций, но они или помечены, как не обладающие необходимыми технологиями, или не иметь дополнительного описания, а рисковать я не собирался. Что еще? Есть несколько станций и планет в смежных секторах. Проверяем их. Первый вариант. Это небольшая шахтерская колония, располагающаяся буквально в одном прыжке. Живут тем, что выручают за выставленный на продажу свой товар. Есть выход в межгалактическую сеть Содружества и на различные торговые площадки. Своего космического транспорта для перелета между секторами у них нет, Только транспорт для перемещения внутри собственного космического пространства. Тип топлива в этих случаях используется другой, более дешевый. Возможно, есть запас для заезжих торговцев, но в этом случае распродается он по невменяемым ценам. Второй вариант, уже лучше, некая исследовательская станция, однако она помечена как закрыта для посещений, И объяснений этому никаких не приводится. Правда, при этом, судя по навигационным картам, некоторые маршруты корабля-пиратов пролегали через этот сектор, и, в частности, через эту станцию. Что-то непонятное. Оставим этот вариант. Он еще более сомнительный, чем поиск станции, находящейся в этом секторе. Третий вариант. На пределе дальности тройного прыжка находилась какая-то бывшая военная база, расположенная на планете. База закрыта и передислоцирована на другое место несколько десятков лет назад, помечена пиратами как не представляющая интереса. Однако в описании упомянут собственный космопорт с наличием различного транспорта как внутрисистемного, так и способного к перелетам между секторами. Но что больше всего привлекло меня, это система дозаправки транспорта, оставшаяся там еще со времен базирования военных сил Содружества. Ничего другого, представляющего интерес, я найти не смог. Получался такой вот интересный маршрут. Я мог напрямую прыгнуть на планету, где раньше базировались военные силы Содружества, и уже оттуда, если мне повезет, сразу лететь на станцию Крун. Ну, а вдруг не повезет? И чтобы снизить вероятность подобного хода событий, можно было пролететь таким вот способом. Сначала прыжок на колонию шахтеров. От них все те же два прыжка к бывшей военной базе. В этом случае вероятность неудачи снизится в два раза. Если повезет... Да заправлюсь у шахтеров, а нет так на бывшей военной базе. Ну а если тогда не выгорит, то буду думать дальше, пока никаких других вариантов я не вижу. Значит, этот маршрут следования и принимаем за основной и текущий. Рассчитать маршрут и приступить к маневрированию. Отдаю я приказ нейросети. Принято к исполнению, рапортует Тана. И я вижу, как на интерфейсной панели нейросети у меня в сознании начали мелькать управляющие команды, передаваемые в искин транспортного бота. «Поехали!» — повторяю я знаменитую фразу Юрия Гагарина и выхожу из транса.